Вот через 3-4 года молодой человек без труда поднимает взрослого быка. Представлялось ли ему эта история метафорой собственной жизни, но так или иначе свою ношу он сбросил до того, как она стала угрожать сломать его хребет. Он не перенапрягался. Уровни. Разговоры об уровнях. Без нажима, но всегда имея в виду соображение престижа. При всей любви Ковнукова он часто ездил и в Барвиху. Окружение видных партийцев льстило самолюбию, поддерживало интерес к жизни. Орлова иронизировала, считая это пустой тратой времени. Опять эти рыло, опять эти глупые хамоватые шуточки и смертная скука. Впрочем, если вам это нужно, Гриша... Фраза, ставшая ключом их отношений интонация, которую задавала она. Если это вам нужно, ему это было нужно, и даже очень. И она это видела. Видела, с каким облегчением он отрывается от писания сценария, очередной заготовки на будущее, чтобы ехать на очередное же совещание по каким-то вопросам. Ей было безразлично каким, но раз ему это было нужно, Орлова не умела бездеятельно страдать, даже если сама не могла разобраться в том, что происходит. Она писала Грише очень трезвые записки, в которых просила его сосредоточиться, взять себя в руки. Она понимала, что он как никогда нуждается в помощи. В конце 60-го сработали парижские знакомства Орловой. В начале следующего года она получила письмо, которое полностью приведено в Александровских мемуарах. Милые Люба, простите, что без отчества. Мне хочется, чтобы вы приехали в Париж посмотреть одну пьесу. Я бы ее для вас перевела. Пьеса особенная. Она смонтирована из писем Бернарда Шоу и актрисы Патрик Кэмпбелл. Из сорокалетней переписки между ними. «Диалог». Это их настоящие слова, взятые из писем. Письма нашли в шляпной картонке под кроватью «Мисс Спад», так называли запросто знаменитую актрису, после ее смерти в 1940 году на юге Франции. Картонку спасла одна англичанка, которая похоронила актрису и, бросив все ее остальные вещи, увезла письма с собой в Англию за пять дней до того, как немцы заняли Париж. Некоторое время тому назад американский драматург и актер Джером Килти создал из этой переписки пьесу. Ее играли в Америке, Англии. В этом сезоне Жан Кокто перевел пьесу на французский язык, и она идет в Париже с большим успехом в постановке Джерома Килти. Играют Пьер Броссер и Мария Казарес играют блестяще. В пьесе всего две роли. Для вас и, скажем, кого-нибудь вроде Черкасова. Ведь все держится на игре, на постановке. У зрителя странное ощущение правды. Ни на минуту не забываешь, что это их слова, их разговор, их чувства. Неспад создала образ Элизы «Дулитл» из «Пигмалиона». С этого началось. Потом проходит любовь, жизнь, ссоры, война, смерть, молодость, слава, старость и забвение. Влюбленный циник-шоу у ее ног, но жены не бросает. Она, может быть, и любит его, но не ждать же всю жизнь. Она выходит замуж за другого. А переписка, влечение... Псевдо дружба продолжается. Пьеса называется «Милый лжец» или «Лгун» или «Враль». Зря переводить не хочу. Если вам нужна новая пьеса, приезжайте, посмотрите. Может быть, есть такая возможность и желание, а? Пока я не остыла. Как живете, как играете? Я о вас всегда справляюсь у приезжающих. Их сейчас великое множество – Пора и вам с мужем. Опять я забыла отчество. Беда, вспомнила Григорием Васильевичем, съездить к нам. Мы переехали на 56 на улице Варен. Я без конца хвораю.